Глава вторая До дворца добирались минут тридцать, и всю дорогу я испытывал странные дежавю. Вот не знаю, откуда оно взялось, но мы словно вернулись на пару недель назад. В тот момент, когда впервые въехали в город. Да, сейчас, конечно же, всё не так. Даймё похоронен, события закрутились, а позади уже столько всего, что даже не верится. Однако предстоящий разговор с Керу – это такой же чистый лист, как тогда. Точка отсчёта. Отыграть назад после которой уже не получится. Уверен, что старший брат князя что-то там раскопал, и шпионские игры закончились. Однако если Керу попытается надавить, то ничего он добиться не сможет. Братья поссорятся, а мы, как и планировали, отправимся в склеп. Вот только князь не дурак и сам понимает это прекрасно. Но что тогда? Попытается договориться? Интересно, о чём. Хотя, может, я зря накручиваю. У Кера же и без нас куча забот. Может быть, отругает, да и пойдём себе по-добру, по-здорову. Хорошо бы, но что-то в это не верится. В общем, гадать можно сколько угодно, но ясности это, увы, не добавит. Проще подождать и потом уже действовать по обстановке. Поднявшись в приёмную и оставив оружие на Катанака, мы с Нори прошли в кабинет его брата. Миху Такаша с нами заходить не стал. В кабинете Кера за прошедшее время никаких существенных перестановок не случилось. Ну, разве добавился на стену ещё один свиток? И картин вроде бы стало больше на две, но я их и в тот раз особо не рассматривал. Так что могу ошибаться. Сам князь в момент нашего появления о чём-то разговаривал с сестрой, которая успела прийти раньше нас. Вид у девушки был немного растерянный. Очевидно, приглашение брата для княжны оказалось неожиданным, собственно, как и для нас. При этом внешне Аяка выглядела, как всегда, безупречно. Синее кимоно с белыми журавлями изящно облекало стройную фигуру княжны. Белый широкий пояс выгодно подчеркивал осиную талью. Черные волосы были собраны в затейливую прическу и волной рассыпались по ее хрупким плечам. В общем, не девушка, а картинка для обложки японского глянцевого журнала. Не знаю, как ей удается так хорошо выглядеть в любой ситуации. В противоположность сестре Керу смотрелся достаточно скромно. Внешне, как всегда, подтянутый и сосредоточен, но по глазам князя было видно, насколько он сильно устал. Оно и понятно. Государственные дела — это вам не прогулка с ветерком на кораблике. Вот, блин, ни за что бы с ним не поменялся местами. После череды стандартных приветствий Керу пригласил всех рассаживаться, а спустя полминуты в комнату зашли две служанки и расставили перед нами чайные принадлежности. Вроде бы всё шло хорошо, но ситуация начала напрягать меня с первой минуты. Как-то оно слишком уж гладко выходило. Я ожидал, что князь начнёт строить брата с порога, а он вдруг решил напоить чаем, да ещё и ждёт, когда мы попьём. Нет, так-то оно, конечно, лучше, чем в нашу прошлую встречу. С чаем-то меня вроде арестовать не должны. Хотя хрен их этих правителей знает. Судя по физиономии Нори, парень рассуждал примерно так же, как и я, и ни на секунду не расслаблялся. Сидел с картинно-спокойной физиономией и абсолютно прямой спиной, лишь иногда косясь на сестру, которая расположилась, как и в прошлый раз, слева от Керу. А яку, судя по всему, тоже не посвятили в тему предстоящего разговора. Нет, сейчас сестра князя выглядела невозмутимой, однако из чашки сделала всего лишь глоток. А потом принялась вертеть в руке веер, что свидетельствовало о том, что на душе у неё неспокойно. Сам же Кер условно не замечал висящего в воздухе напряжения. Князь просто пил чай и о чём-то сосредоточенно думал. Минут через семь, когда напряжение уже достигло своего апогея, он отставил в сторону свою чашку и, изобразив улыбку, поинтересовался: "Ну как, брат, твоя экспедиция на Камешото оказалась успешной? Вы привезли жемчуг?" При этих словах рука Нори дрогнула, и он не подавился чаем только потому, что в этот момент не пил. Осторожно поставив чашку на столик, парень сложил на коленях руки, коротко взглянул на Аяку, затем перевёл взгляд на брата и утвердительно кивнул. «Да, мы привезли жемчуг». Автор напоминает, что в общении между близкими родственниками именные суффиксы, как правило, не употребляются, но в данном случае в комнате присутствует таро, а встреча носит полуофициальный характер. «Отлично!» Керу посмотрел на Аяку, затем снова на Нори и как бы невзначай поинтересовался. «И что? Когда вы собирались пойти в склеп?» «Занавес, блин!» При этих словах спина Нори выпрямилась сильнее, хотя, казалось бы, некуда. Аяка побледнела и опустила взгляд, а меня вдруг со страшной силы потянуло на острова конрёх, скелетом, и сонады, и чёрным чудовищем. Просто не люблю я присутствовать при семейных разборках. А это, судя по всему, как раз намечается. Ну да, а как ещё? Вопрос задан прямо, и соврать Нори не может. С родственниками это нельзя, да и не умеет он врать. «Мы ещё не решили», — опустив взгляд, негромко произнёс Нори. «Но если ты хочешь, мы...» «Я хочу, чтобы вы, наконец, повзрослели». И вспомнили, что у нас семья. Не дав ему договорить, тяжело вздохнул Керо. После гибели Массаши и ранения Хиро я был сильно занят. И моя вина в том, что не уделял вам достаточно времени. Просто не знал, за что браться в первую очередь. Но потом вспомнил, что говорил нам отец. Теперь ваша очередь вспоминать. Прости, брат, Нори виновато пожал плечами и, не поднимая взгляда, добавил. «У тебя ведь и без нас хватало забот. И я думал, что не стоит их добавлять». «Ну, а ты что скажешь?» Керу едва заметно покивал брату и перевёл взгляд на сестру. «Зачем тебе понадобилось идти вместе с ними?» Услышав вопрос, Аяка переложила веер в левую руку, посмотрела на брата и задумчиво произнесла. «Я не понимаю. Как ты смог догадаться?» «Это было несложно». Керу кивнул на Нори косил взгляд на меня и снова перевёл на сестру. Эти двое развернули перед отплытием бурную деятельность. Поговорили с комендантом порта, освободили капитана Саито, приказали готовить куру ваших к отплытию на острова. Сам брат не мог знать ни о жемчуге, ни о том, что произошло на архипелаге семь лет назад. Но о кому бы он ещё обратился за информацией? А может быть, это не ты ездила к Сюго на Кану? Чтобы решить вопрос с семьей капитана Саито. При этом мне это ничего не сказала, а значит, пообещала Норе молчать. Отсюда вывод, что помимо спасения города у тебя есть собственный интерес. Нори либо должен был что-то достать тебе из склепа, либо ты решила это сделать сама. Хорошо зная тебя, я предположил второй вариант. А в она на Гарри. Кивнув на слова брата, негромко пояснила Аяка. «Реликвия нашего предка запечатлеет первого к ней прикоснувшегося. Так что мне обязательно нужно идти. Моё развитие уперлось в глухую стену, и без амулета мне не продвинуться дальше». «А почему ты решила, что реликвия находится там?» Внимательно выслушав сестру, уточнил Керу. «Она ведь считается утерянной». «Об этом я прочитала в манускрипте Тоши Каяси», пожав плечами, пояснила Аяка. «Учёный-предсказатель жил в те времена». «И кому как не ему было знать?» «В манускрипте Кояси говорится, что тот Ясуда, кто первым зайдёт в фамильный склеп, обретёт ранее недоступную силу», глядя на сестру, заметил князь. «Там ничего не было о реликвии». «Ну а как ещё можно получить силу?» В глазах Аяки мелькнула тень удивления в перемешку с иронией. «В те времена такие предметы хранили вместе с владельцами. И я уверена в том, что ава лежит в гробу Хидео Ясуда». Хорошо. Керу еще какое-то время смотрел на Аяку, затем перевел взгляд на брата и поинтересовался. Ну, а что думаешь по этому поводу ты? Думаю, что ты так нам и не рассказал о том, как смог связать мое плавание на острова с нашим посещением склепа. Мгновение поколебавшись, заметил молодой князь. Мы просто не стали этого отрицать. А ведь об этом не знал никто, кроме меня и Аяки. Ну, так уж и никто. Кера улыбнулся одними губами. Хотя, соглашусь, догадаться было непросто. Однако, если у тебя есть какое-то количество расторопных слуг, немного золота и способность анализировать полученную информацию, то можно прийти к очень интересным результатам. Кера усмехнулся и перевёл взгляд на меня. «Ну, Таро-сан, давай поговорим о тебе». Не зная, что на это ответить, я лишь кивнул и состроил максимально постную физиономию из серии «Я, конечно, не против, но не понимаю, зачем». «Так и есть», — с грустной улыбкой покивал князь. «Именно это поначалу и ввело меня в заблуждение. Твой возраст и умение ему соответствовать. Да, мало кто способен в одиночку сразить они, но ты же только выглядишь как человек. У некоторых камень сохраняются навыки их предыдущего воплощения». «Поэтому я сделал вывод, что в прошлой жизни ты был отличным бойцом. И на время отпустил ситуацию. И мне бы начать задумываться после того, как ты смог найти общий язык с телохранителями Масаши. Но дела меня отвлекли». Керу тяжело вздохнул и покачал головой. «Когда вы уплыли на камешото...» Я попытался во всём разобраться и узнал, что конкретно произошло в провинции Сато. А на беге кочевников убийстве верховного шамана Степи и последовавшим за этим нападением Кимура. До этого я даже ездил в Ниномару поговорить с Тысячником и Кэдой, и картина начала проясняться. Особенно интересно было наблюдать за тренировкой твоих бойцов. Князь перевёл взгляд на Нори и улыбнулся. «Вижу, брат, ты тоже без дела тут не сидел». «Мне кажется, нашу семью ожидают тяжёлые времена», смутившись от похвалы, негромко произнёс Нори. Я подумал, что это может помочь нам в будущем, а тебе не сказал, потому что сначала нужно проверить. Да, кивнул Керо, но об этом мы поговорим позже. Князь сделал глоток из чашки и снова посмотрел на меня. Дальше было несложно. В саду и чуть позже в порту. Вы обнаружили то, что свидетельствовало о скором пробуждении спящего в склепе чудовища и готовящемся нападении, так? Не совсем. В ответ на пристальный взгляд князя покачал головой я. В саду мы узнали только о скором пробуждении твари. А чуть позже в порту обнаружили место проведения ритуала и предположили, что Асуры снова попытаются кого-то убить. Это он предположил, кивнув на меня, включился в разговор Нори. Мы еще прошлись по центральной улице города и осмотрели все крыши. Но то, что задумали твари, Таро понял лишь на самой церемонии. Их же было двое. «Ведь так?» Керу кивнул брату и посмотрел на меня. Служанка в театре тебя хорошо запомнила. Девушка услышала звуки боя, доносящиеся из главного зала. Не разобравшись, что происходит, она заглянула туда, увидела, как ты отрубил голову какому-то человеку и убежала. «Это ведь тоже был Асур?» «Да, так и есть», — покивал я. «Только этот урод без головы чуть позже поднялся на крышу» и когда я отвлёк его приятеля, ударил меня в спину копьём. «И как же ты выжил?» Асура добила екой, которая находилась со мной. Она же не дала мне умереть, пожертвовала последними силами. Чуть позже другие Йокой унесли меня в лесное святилище милосердной, и там я пришёл в себя окончательно. «Второго Асура подстрелили телохранители, но твари удалось сбежать», — продолжил за меня Нори. «Этот Асур, по словам приятеля Таро, очень сильный разумник, «Но то, что случилось перед нашим отъездом...» «Да, я уже разобрался». Керу нахмурился и сделал глоток из чашки. Михо Такаша осмотрел трупы самураев и обнаружил остатки заклинаний разума. Азур, очевидно, решил замести следы и убил участников несостоявшегося покушения. Их командира мы тоже проверили. Но Агава-сан чист. Он просто сильно расстроился». Князь вздохнул и, поставив чашку на столик, посмотрел на меня. «Там, на церемонии. Как ты смог разгадать план нападения?» На крыше театра добавилось жестяных фигур, и она перестала просматриваться, пожав плечами, пояснил я. «За день до этого мы с Коямой Дону ходили в Юкаку. Хотели попросить у Бори Кудан людей для контроля толпы на предстоящей церемонии. По дороге в лавке жестянщика мой приятель Тануки почувствовал следы осуров, Самого жестянщика на месте не оказалось, но, увидев фигуру на крыше театра, было несложно догадаться, что эти твари задумали. «Юкаку, да». Керу покивал и неожиданно улыбнулся. «Как я понимаю, сходили вы туда довольно успешно. Хуя-бун по какой-то неведомой причине выделил вам сотню своих бандитов и не взял за этого ни медика. Главарь Бори Кудан очень высоко ценит лояльность семьи Ясудо, начал было я. Но князь остановил меня жестом. «Ценит, конечно. Но на моей памяти он ничего и никогда не делал бесплатно. Но дело даже не в этом. Бандиты такого ранга никогда напрямую не станут работать на клан. Но тут появляешься ты и...» «Ну, у меня просто нашлись подходящие аргументы». «Даже не сомневаюсь в этом». Керу усмехнулся и покачал головой. Аргументы оказались настолько весомыми, что Саито Исому после вашего посещения принялся возводить в Юкаку святилище богини воров, перекупив для этого самых лучших каменщиков в округе. Михо-сан по моему поручению заглянул в веселый квартал и, вернувшись, доложил, что Оябун ведет себя странно, словно он помолодел лет на двадцать и обрел в жизни новые смыслы, ну или обокрал сокровищницу императора». «Ещё это Китсуне, которая заявилась вместе с братом тебя выручать и очаровала в приёмной шестерых самураев. Мне неизвестно её имя, но...» «Эйка», — воспользовавшись паузой, подсказал я. «Её зовут Эйка». «Да», — кивнул Керу. «И это ведь она заправляла делами в весёлом квартале? Китсуны из Юкаку никогда не вмешивались в наши дела, а тут вдруг такое». Князь тяжело вздохнул и перевёл взгляд на Нори. «Ты спросил, брат, как я связал пурпурный жемчуг с походом в склеп нашего предка? Всё просто. Твой приятель как-то связан с богиней воров, и она подсказала вам, как открыть двери гробницы. Очевидно, возложение рук на ячейки в стене необходимо усилить, а без жемчуга это сделать проблематично». «Да, раскусил как детей», — восхищённо думал я, наблюдая за Керу. «Не зря же он напоминает мне змея. С полковником Семенченко они бы точно сработались. Да вот только ФСБ тут пока не придумали. В общем, за неимением конторской вакансии Керу придётся возглавить свой клан. Ну а где ещё пригодятся его таланты?» «Во всей этой истории мне неизвестны только две вещи», — продолжил тем временем князь. «То, кем на самом деле является твой старший телохранитель», «И что за тварь запечатана в склепе Хидео Ясудо?» «Так, может быть, ты и об этом попробуешь догадаться?» Неожиданно подала голос Аяка. Всю нашу беседу девушка как-то странно смотрела на брата, словно видела в нём то, чего раньше не замечала. Восхищение и лёгкий испуг. По-другому такой взгляд не назвать. Очевидно, Керу удивил сегодня не только меня. «Я могу лишь предположить...» Обведя взглядом родственников, пожал плечами князь. «Раньше мы считали, что в гробнице покоится высший Асур. Но, как я понял, высшие — это те, что убили Масаши. Я не очень хорошо разбираюсь в тварях Кимона. Но в свете произошедших событий, полагаю, что в склепе под городом запечатан один из двенадцати слуг Мары. Вот Аль-Шафир, Гурат Аль-Хар или Апам Аль-Напата. Кто-то из этих троих». «Но...» «Откуда?» — подавшись вперёд, потрясённо выдохнул Нори. «Как ты мог такое узнать?» «Считается, что эти трое были повержены в той великой войне», — глядя на брата, спокойно пояснил Керу. «Думаешь, только ты один пропадал в юности в библиотеке? Ну, а пока вы были на островах, я пытался со всем этим тут разобраться и перечитал несколько книг. «Что же до тебя?» Князь повернул голову и посмотрел на меня. Думаю, ты дух одного из героев прошлого. Только вряд ли твоей госпожой в той жизни была Хона Сама. Не тот у тебя характер. Воры, они другие. Ты, скорее всего, кто-то из офицеров первой тысячи войска Зари. Возможно, один из паладинов Солнце-Лика из Салисе или кто-то из самураев пропавшего Нактиса. Охренеть. Имея только пафосные истории древности и перевранные по сто раз рассказы монахов, настолько точно выцепить суть. Все аналитики ФСБ удавились бы от зависти». Озвучив своё предположение, Керу замолчал и потянулся за чашкой. А яко подобралась и посмотрела на меня с некоторой опаской. Изучающий отстранённо, словно в этот момент княжну посетили какие-то не очень хорошие мысли. Нори же выглядел немного обиженным. Как ребенок, которому показали фокус, но не раскрыли его секрет. Смерив взглядом невозмутимого брата князь вдохнул, выдохнул, затем кивнул на меня и пояснил: Это Мунайто, старший телохранитель Бога Луны. В склепе Хидео запечатан Гурат Альхар. Слуга Мары проснется через декаду и уничтожит наш город. Твари нужно остановить, но Таро в одиночку это сделать не сможет. Его сила еще не вернулась, только жалкие ее капли. «Мне нужно пойти туда вместе с ним. Я объясню». «Погоди». Керу остановил брата жестом, кивнул мне и улыбнулся одними губами. «Приветствую тебя от имени нашей семьи, самурай. Уверен, что с таким телохранителем за безопасность брата можно не переживать». «Я постараюсь не подвести», — кивнув в ответ на приветствие, произнёс я. «А сейчас нам и правда нужно решить, что делать с этим Асуром. Но Ридону тебе всё объяснит». А не надо ничего объяснять!» Керу тяжело вздохнул, забрал со столика кожаный свёрток и протянул его Нори. «Вот мой ответ, брат!» Нори забрал свёрток, положил его перед собой, развернул и непонимающе поморщился, глядя на лежащие на коже предметы. В следующий миг лицо князя смертельно побледнело. Он резко поднял взгляд и потрясённо посмотрел на старшего брата, затем на Аяку и потом на меня. Глаза Нори подозрительно заблестели. «Но это же...» Севшим от волнения голосом прошептал он. «Получается...» «Детали рукояти твоего Тати». С улыбкой наблюдая за реакцией брата, утвердительно кивнул Керу. «Цуба, Абаки, Фуси и всё остальное. Ножны я передам тебе после нашего разговора». Автор напоминает, что Цуба — это гарда самурайского меча, абаки... Крепежная муфта для фиксации клинка. Фуси — муфта рукояти около гарды. Получается, отец и впрямь в тот день говорил с богиней. «Но почему вы мне этого не сказали? Почему делали вид, что ничего не случилось?» «Ну а как бы повел себя мальчишка, зная, что у него в руках легендарный меч предка?» Киров вздохнул и покачал головой. «Ты же должен был сам дорасти до такого оружия. Стать достойным его». Каннон сама приказала отцу передать тебе только клинок. Всё остальное, когда придёт время. Отец рассказал об этом нам. Когда его не стало, Массаж решил, что твоё взросление нужно поторопить. И, как видишь, он не ошибся. Я не знаю, что несёт в себе этот меч, но уверен, что в твоих руках он раскроет своё предназначение. Время пришло, брат. Теперь ты обо всём знаешь. — Спасибо. Нори бережно свернул кожу и посмотрел на брата. «А что сейчас с Хиру? Он поправляется?» «Да», — кивнул Керу. «Но на границе сейчас неспокойно. После убийства Даймёб бразды правления клана Хояси отошли к Ясуо, который сразу же развернул бурную деятельность. В Тахаре сейчас вербуют новые тысячи. Из всех провинций в столицу прибывают заклинатели». Все это очень напоминает подготовку к большой войне». «Ясуо — это тот, кто четыре года назад проезжал свататься к госпоже?» Воспользовавшись паузой, уточнил я и посмотрел на Аяку. Просто Нори Дона говорил, что он скорее учёный, нежели воин. «Так и есть». Глядя на меня, пожала плечами девушка. «Ясуо — отличный исследователь и практик, но он скучный и большой фантазёр». «Старший сын озему Хояси сильно изменился за прошедшее с той пары время», — продолжил говорить Керу. «Три года он странствовал по империи. Еще год прожил в столице. И два месяца назад вернулся в семью другим человеком. Возможно, это не более чем взросление, но слишком многое говорит совсем о другом». «А как погиб озему Хояси? поинтересовался Нори, видя, что брат потянулся за чашкой. «Ты ведь должен был уже об этом узнать». «Да, брат. Хороший вопрос. Я к этому как раз и веду». Керу сделал глоток остывшего чая. Задумчиво повертел пустую чашку в руке и, поставив её на стол, пояснил. «Озэму Хояси в летней резиденции убили демоны Они. Наш лазутчик сообщил, что тварей было не меньше сотни, и атаковали они внезапно, появившись из тонкого мира на самом краю защищённой земли». При этом с демонами было несколько очень сильных заклинателей, которые мгновенно выбили ворота резиденции и обвалили большой участок защищённой стены. Сами они на такое вряд ли способны. Вместе с Дайме в резиденции погибло сотня солдат охраны, три десятка телохранителей и вся обслуга. Живых свидетелей не осталось, но среди трупов Хояси обнаружили улики, которые указывают на то, что убийство заказано нами. «Кто бы сомневался!» Дослушав брата, со вздохом произнёс Нори. «А что хоть они нашли?» «Не знаю», — покачал головой Керу. «Но Ясу объявил об этом во всё и принялся собирать армию для того, чтобы отомстить нам за смерть своего отца». «Да, какое продвинутое у них тут средневековье», — думал я, наблюдая за братьями. «Заказные убийства, подставы и операции под чужим флагом». На меня прям родным домом повеяло, с пиндосами и их пробирками в совбезе ООН. И ведь когда ты находишься на вершине пищевой цепочки, никому и ничего не нужно доказывать. Достаточно объявить и указать виноватого. И я бы поверил, что тут мешается какая-то третья страна, если бы сам не убил того ублюдка с медалёном на шее, которым потом опознали одного из Хояси. Таро-сан! Из задумчивости меня вывел немного встревоженный голос старшего князя. «Ты что-то вспомнил?» «Да», — покивал я, — «вспомнил. Но ты уже и сам, наверное, давно обо всём догадался. Будь у этого Ясуу прямые доказательства, он бы выставил их на всеобщее обозрение. А так, это только слова. Я же в момент нападения на караван лично убил заклинателя огня, в котором Михосан узнал одного из Хояси. И могу поклясться, что тот пришёл вместе с демонами». Возможно, кто-то из младших сыновей убитого Даймё затеял собственную игру и связался с Кимоном. Но я считаю, что это не так. По словам Нори Дона, младшие братья Ясу — воины. И вряд ли бы они до такого додумались. Исследователи практик? Так, госпожа? Я перевёл взгляд на о чём-то задумавшуюся Аяку. И, не дождавшись ответа, продолжил. В том мире, откуда я пришёл, большинство бед проистекало от таких вот ублюдков. Я не знаю, зачем Ясу это нужно, но большинство учёных, загоревшись такой идеей, ради неё готовы пойти на любые жертвы. Возможно, этого парня сильно задел отказ княжны, и он решил забрать её силой. Но, как бы то ни было, на вашем месте я бы начал готовиться к грядущей войне. Уверен, она случится». «Да», — согласно кивнул Керу. «Я разослал приказы в провинции. Солдаты и заклинатели со дня на день начнут пребывать в Ниномару подготовленные лагеря. Гарнизон Киев вместе с частью городской стражи тоже вскоре приступят к тренировкам. Продовольствия нам хватит с запасом, с оружием и доспехами тоже нет никаких проблем. Осталось дело за малым». Князь поднял взгляд и посмотрел на своего младшего брата. «Нужно избавить наш город от смертельной угрозы». «Мы сделаем это», — твёрдо произнёс Нори. «Не дадим этой твари проснуться». «Хорошо». Кира некоторое время смотрел на брата, затем перевёл взгляд на меня и попросил. «А теперь рассказывайте». «О чём?» — скосив взгляд на Нори, уточнил я. «Обо всём», — серьёзно произнёс князь. «С самого первого дня вашего знакомства. Возможно, так я смогу ещё хоть что-то понять».